Глава двенадцатая. Жизнь четвёртая. Разбор бонусов. «Я так понимаю, что машины мы лишились». Это было первое, что спросил старик у Шибера. «Всё так и есть, дальше только пешком». Пока здоровяк отвечал, его руки отклупали ещё один кристаллик и небрежно выкинули его под ноги. «Тогда у нас совсем немного времени. Идите за мной». И не глядя на нас, дикан двинулся куда-то на северо-восток. Пожав плечами, Шибер кивнул мне и устремился за ним, взяв на изготовку пулемет. Я же прикрывал тылы. Шли походным маршем минут пятнадцать, после чего декан присел на песок, посидел так минут пятнадцать, сам себе кивнул и снова зашагал по постоянно меняющемуся ландшафту. Дальше шли недолго, всего минут семь, после чего остановились. Две минуты на отдых и снова идем. Декан присел на землю прямо на вновь пройденной границе кластера. Стало ясно, что наш провожатый выискивает безопасный путь, и мешать или возражать ему никто не стал. У нас с Шибером в этот момент были дела поважнее, и отдых в две минуты пришелся бы как нельзя кстати. При последнем пересечении кластера система выдала мне ранее невиданное сообщение, и теперь настала пора прочесть его внимательно. Внимание! Впервые в истории континента игроки оказались на этом кластере. Поздравляем вас и участников вашего отряда. Внимание! Открыт новый кластер. Отрядное открытие. Это первый открытый вами кластер. Бонус – 100 распределяемых очков дополнительных характеристик. Внимание! Вы открыли скрытую характеристику «Картография». Уровень характеристик и картография – 1. Поздравляем! Исследуйте неизведанные другими игроками территории. Чем больше вы их откроете, тем выше поднимется скрытая характеристика. С увеличением ее уровня вам будут доступны все новые и новые возможности. Серая стая никого не пускала в эти места, задумчиво выдал Шиббер. Да вот и получилось тут побывать раньше других. Интересная местность. Всё, нам надо идти, открыл глаза и встал на ноги Декан. Куда идти? Может, ведь дальнейшие планы-то не обсудили? Отдаём тебе полагающиеся модификаторы и всё, дальше планов нет. Или ты решил предложить нам третье дело? поинтересовался Шиббер. «Еще буквально полчаса хода и поговорим. Надо значительно ускориться, иначе можем не успеть». На такое и я, и здоровяк были согласны. Марш-бросок длиною в полчаса – это не страшно и не слишком обременительно. Хотя и нагружены мы с ним сверх меры и напоминаем больше горных ослов, но необходимое расстояние просто промчались, неизвестно где, взяв силы. Скорее всего, сработал психологический фактор, что там через обещанные полчаса будет относительно безопасное место, где можно будет отдохнуть и подумать о дальнейших планах. Старик не обманул, и через полчаса мы наткнулись на отдельно стоящий дом с постройками. Только вот пошли мы не к нему, а немного севернее, где декан наклонился к земле и дёрнул за маскированную цепь. Цепь натянулась и потащила за собой дверь в земле, присыпанную песком. Открылся спуск в подземный бункер, но спустились мы туда не сразу. Перед спуском, прогулявшись на пятьсот метров еще севернее и побывав на двух новых кластерах одновременно. Они там удобно сходились, позволяя получить на халяву бонусы за первых игроков, побывавших на тех кластерах. «Тут безопасно», — оглядел бункер, поинтересовался Шибер. «Бункер — слишком громкое слово для того места, где мы очутились». Обычная комната, не очень больших размеров, просто находящаяся под землёй. Для каких целей её построили, оставалось загадкой, да и не волновало это никого. Стол, четыре стула, две кровати, сервант полный кухонной утвари, печь с трубой ведущей на поверхность. Вот и всё убранство комнаты. Для наших целей вполне подходило. Через 2 часа смогу поставить маскировочное поле. Отозвался разгладочии чашки в серванте декан. А до этого времени, как повезёт. Если стая просто пробежит мимо, то будем живы, если нет, то нет. Как ты ты безразлично относишься к возможному факту потери очередной жизни и трофеев на не маленькую сумму трофеев, прошу заметить. Для придания веса своим словам Здоровяк поднял палец вверх. Трофеи я не потеряю, позволил себе улыбнуться старик. Будьте любезны, положите на стол все собранные великие модификаторы. В первом свой лов высыпал я. Всего получилось 231 великий модификатор. Они лежали на дубовом столе, сверкая всеми цветами радуги. Я невольно прикинул, сколько такое богатство может стоить. Получившаяся сумма впечатляла. Я уже неплохо ориентировался по ценам в стабах нашего региона и мог оценить, что и сколько стоит. 12 миллионов. Можно свой собственный стап основать, если есть желание. «Двадцать три из них твои, выбирай», — указал на кучу драгоценностей декан. «Сейчас можешь интегрировать мне в меч парочку модификаторов?» — поинтересовался Йоушибера. «Без вопросов», — тут же отозвался здоровяк. «И не парочку, а полный комплект поставим. Вообще огонь будет». «Тогда посоветуй, что именно ставить. И вы, декан, может, подскажете свои мысли?» «Подсказали». И Шибер, и Декан не остались в стороне и в конечном итоге собрали для меня необходимый сет из модификаторов. Еще 15 минут работы и у меня в руках совершенно иное оружие. Черный меч. Убиватор. Изготовитель мастер-кузнец Шибер. Усиление. Отсутствует. Редчайшее оружие прославленного мастера-кузнеца. На оружие можно гарантированно установить 4 модификатора.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 центр скорости, центр духовного обогащения, центр реакции, слой с модификацией. Виртуальный вес снижен на 92%. Параметр сказывается только при переноске и подсчёте лимита тайника. В бою при ударе расчёт идёт от истинного веса оружия. Кромка клинка и остриё частично игнорируют нематериальную броню и могут проигнорировать до 17 мм материальной брони. Увеличение основной характеристики «Ментальная сила» на 20 уровней. Увеличение основной характеристики «Ловкость» на 19 уровней. Увеличение основной характеристики «Скорость» на 18 уровней. Увеличение основной характеристики «Выносливость» на 20 уровней. Увеличение дополнительной характеристики «Реакция» на 20 уровней. Открытые свойства. При экипировке как в руках, так и в ножны Alberto triflero, за плечами дает прибавку к коэффициентам характеристик.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 0,20 м. Толщина 0,2 м. Длина уровень ментальной силы умноженный на 0,1 десятую. Время существования поля уровень ментальной силы умноженный на 0,1 десятой секунды. Предмет привязан. Текущий владелец Митис. Владелец дал предмету имя Убиватор. М-м, да. Убиватор получился, что надо как бы дальше ни сложилась моя судьба, в этом странном мире я не пропаду. Модифицированный меч вкупе с моими умениями сделали из меня куда как сложного противника, как для зараженных, так и для людей. Только вот я еще не достиг предела своей силы. Я все еще не распределил прибавки отбоя с серой стаей и зачистку поля чудес. Некогда было, а сейчас времени хоть отбавляй. Шибер занялся модернизацией своей малышки. Шибер занялся модернизацией своей малышки полутораметровой длинной маргерштерна с тяжёлым даже на вид ударным шаром с шипами в навершии. Дикан открыл дверь, ведущую наружу, присел возле неё на корточки и ушёл в острал, слушая только одно ему слышимые звуки. Я же застолбдев одной в кровати, вальготно на ней развалился и открыл логи, надолго уйдя в мир цифр. Сначала открыл логи боя. Внимание, бой закончен. В итоге первой фазы боя Отрядная победа. Уничтожено 28 серых гончих, 6 бутапай и 7 хонакиси. Подробный лог характеристик уничтоженных противников смотрите в личном архиве. Предупреждение. Подробный лог характеристик уничтоженных противников включает в себя перечисление их уровней, полученные очки опыта. Эта информация значительная по объёму. Учитывая ваш вклад в первую фазу боя, вам начисляются бонусные очки. Наблюдательность в размере 2000 единиц. Бонусные очки скрытности в размере 3000 единиц. Итоги второй фазы боя. Отрядная победа. Уничтожено 6 серых гончих, 3 бутабай и 1 хонакиси. Подробный лог характеристик уничтоженных противников смотрите в личном архиве. Предостережение. Подробный лог характеристик уничтоженных противников включают в себя перечисление их уровней, полученные очки опыта. Эта информация значительная по объёму. Личная победа. Уничтожен отряды серых гончих. Подробный лог характеристик уничтоженных противников смотрите в личном архиве. Предупреждение. Подробный лог характеристик уничтоженных противников включают в себя перечисление их уровней, полученные очки опыта. Эта информация значительная по объёму. Личная победа. Уничтожен вожак Хонакиси, лидер стаи серых твалей. Это была великолепная битва. Вы, проявив невероятную волю к победе, совершили воистину небывало и до сих пор невыполнимое. Вы в одиночку, холодным оружием победили несопоставимо сильного противника. Впервые в истории континента лидер стаи такого уровня побежден одним игроком и холодным оружием. Великое индивидуальное свершение. Особое сообщение в ленте событий, которое увидят все игроки. Поздравляем! Ввиду того, что у игрока есть способность В тенях славы, сообщение в ленту временно приостановлено до принятия игроком решения. На этом месте лога уе вынырнул в реальный мир и отменило повещение о своём героическом подвиге. Всего ты шорнулся моркатой, заюзуломение и вовремя махнул аниглиционным лезвием. Великое индивидуальное свершение. Не слишком ли громкие эпитеты подбирает алгоритм системы? По мне, так это был обычный бой, не особо выдающийся. К нам бежали, мы стреляли. Всё. Ладно, все могущие видней, вернёмся к тексту сообщений. За уничтожение вожака хона киси, лидера стаи серого твари, вы получаете плюс 1 к счётчику жизни, 6.000 единиц универсальных очков прогресса, значительное улучшение дополнительных эффектов одного вашего умения на выбор. Вы можете значительно уменьшить откат двух своих умений на выбор. Плюс 2,5 к командность, плюс 1 к уровням всех скрытых характеристик. Вы получаете свободную прибавку 0,3 на любой выбранный вами коэффициент или разделите её на несколько коэффициентов. Ёмкость личного инвентаря увеличивается на 5 предметов. Лимит его веса увеличивается на 200 г. Лимит веса особо ячейки личного тайника увеличивается на 150 г. В неё вы можете помещать неограниченно любые непривязанные предметы, за исключением трофеев из монстров. Лимит личного тайника увеличивается на 500 г. Лимит веса особо ячейки личного инвентаря увеличивается на 120 г. В неё вы можете помещать неограниченно любые непривязанные предметы, за исключением трофеев из монстров. Это был прекрасный бой. Вы, будучи сильным воином, победили кошмарное чудовище, став при этом героем второго уровня. Что открыло для вас новые возможности. Пожалуйста, выберите две награды. На это вам предоставляется 10 попыток. Внимание. Рамки лимитов наград для героев второго уровня на порядки выше, чем для героев первого уровня, но помните, что герой должен во всём проявлять скромность. В итоге боя получено 597 очков прогресса физической силы, получено 1950 очков к прогрессу ловкости. Получено 565 очков к прогрессу скорости. Получено 213 очков к прогрессу выносливости. Получено 1693 очка к прогрессу ментальной силы. Получено 366 очков к прогрессу меткости. Получено 1633 очка к прогрессу реакции. Получено 115 очков к прогрессу наблюдательности. Получено 248 очков к прогрессу скрытности. Получено 155 очков к граним таланта. Внимание. Черным мечом убиватор, убито три серых гонщих и вожак Ханакиси, лидер стаи серых тварей. Начислено 661 очко обретения. До четвертого уровня характеристики искусства владения мечом осталось 25 тысяч очков. Получена прибавка к уровню. Получена прибавка к уровню. Получена прибавка к уровню. Текущий уровень. 25. Как же все неоднозначно-то получилось. Хотя о чём это я. Всё получилось как не в себя лучше. Это я сейчас про мою скрытую характеристику Искусство владения мечом. В процессе боя, когда я нашинковал гончих и костяного рыцаря, прогресс этой характеристики дошёл до второго уровня, а после получения бонуса за великое индивидуальное свершение прыгнул ещё на один уровень вверх. Бонусное изменение коэффициентов характеристик за второй уровень скрытой характеристики Искусство владения мечом. Физическая сила – плюс 0,05, ловкость – плюс 0,05, выносливость – плюс 0,05, реакция – плюс 0,1, скорость – плюс 0,1. Оптимизация организма под новые коэффициенты в щадящем режиме. Время оптимизации – трое стандартных суток. Не прибавки, а мечта, особенно если учитывать мою технику боя. Вот только это все цветочки по сравнению с прибавками, что мне достались за третий уровень этой характеристики. То, что система мне подыгрывает, сомнений не осталось никаких. Бонусные изменения коэффициентов характеристик за второй уровень скрытой характеристики искусства владения мечом. Физическая сила – плюс 0,1. Ловкость – плюс 0,1. Выносливость – плюс 0,1. Реакция – плюс 0,2. Скорость – плюс 0,2. Оптимизация организма под новые коэффициенты в щадящем режиме. Время оптимизации – 5 стандартных суток. Доступна способность «Путь воина». Описание. Кратковременное увеличение означенных коэффициентов на 2 единицы. Необходимые условия. Значение основной характеристики выносливость – менее 120 уровня. Физическая сила – менее 100 уровня. Общий уровень характеристики. Время увеличения 1 стандартная минута. Способность доступа 1 раз в 168 часов. Я себе слабо представляю, что может сделать человек под всеми бустами, что мне доступны. Это ведь получается ускорение в десятки раз, и это далеко не предел, не конечное так сказать. Во что может вылиться путь, направленный на ускорение скорости и реакции, и как считать величину моего ускорения? бросить яблоко вверх и считать секунды до того, как оно упадёт. Вполне возможно так и сделаю, а пока надо заканчивать с виртуальным миром. Так, картография стала четвёртой. Из бонусов только небольшая прибавка к отрисовке местности на карте. Слабая какая-то скрытая характеристика. Но для этому коню зубы не смотрят. Может, на высоких уровнях от неё польза будет. Прибавку к коэффициенту влил в ментальную силу, доведя её тем самым до отметки в 2 единицы. Сумасшедший показатель, повлиявший на все мои умения. Детально рассматривать не стал, закончу со всем остальным, вот тогда и засяду за подсчеты. Значительное увеличение дополнительных эффектов одного вашего умения на выбор. С этим как быть? У меня дополнительных свойств умений всего два, и оба не сказать, что совсем уж не нужные. Что важнее, увеличение времени иммунитета от вредоносного воздействия или еще одна прибавка к усилению одной из характеристик? думал я недолго всего один удар сердца и выбрал улучшение дополнительного эффекта от пробоя пространства я могу привести сотню примеров когда лишние секунды неуязвимости могут привести к спасению жизни ещё сотню когда они же смогут помочь достать врага так что без вариантов внимание изменение дополнительного свойства умения пробой пространства после применения умение персонаж на 8 секунд получает иммунитет к от всех видов урона и вредоносных воздействий. Вы стали сильнее. Не останавливайтесь на этом. 8 секунд. Целое прорво времени, которого хватит на многие действия. Либо очень резко покинуть нехорошее место, либо подобраться поближе к супостату и объяснить правильную политику партии. Радовался я недолго, до того момента, как взглянул на второй бонус, связанный с умениями. Внимание! Уменьшение перезарядки умения Усилитель характеристик невозможно. Достигнута планка в минимальный срок перезарядки в 1 час. Вот ведь незадача. Горевал я недолго до того момента, как осознал, что бонус сохранился и может быть применён на следующем умении. Посмотрел на время перезарядки пробоя. Его сократили на 5 часов, и теперь прыгать я мог раз в 8 часов. Цифра немного задачила, не должна она быть такой низкой. Пришлось разбираться. Впрочем, много времени это не заняло. Простая арифметика. Берём уровень характеристики ментальная сила и умножаем эту цифру на коэффициент характеристики. После прибавляем к ней уровень. Что даёт убиватор. В итоге получаем общий уровень характеристики. От увиденной цифры в груди потеплело. Хорошая цифра, но можно её увеличить немного. Вопрос надо ли? А вот пока не знаю. Внезапно запили колтаймер, установленный на прием трофеев. Я поднялся с кровати и принялся готовить волшебные зелья. Или, если говорить на чистоту, то мутагены. Размешал, приготовил и принял перорально. Прилетели бонусы. На них я смотрел уже на как что-то незначительное и само собой разумеющееся. Привычно увеличил шкалы, делая упор на двух континента. С ростом основного уровня все больше и больше ресурсов требуется для дальнейшей прокачки. И тем менее, цеными становится такого рода трофеи. Но, как говорится, копейка рубль бережёт. Так что, когда звенит звоночек, встал, приготовил, выпил и никак иначе. Снова разлёгся на кровати и открыл интерфейс. А осталось распределить свободные очки характеристик и посмотреть, что будет в итоге. Что мы на данный момент имеем? А имеем мы тотальное отставание скорости по сравнению со стольными своими ускорительными характеристиками. Немного поразмыслил и довел ловкость до сорокового уровня. Точно такую же манипуляцию произвел и с характеристикой скорость. Все остальное равномерно начал прибавлять к выносливости и силе. Надо начинать путь к способности, дарованной скрытой характеристикой. Все свободные второстепенные очки влил в грани таланта. Надо уже начинать думать на перспективу. Когда доберусь до планки в 30 уровней на этой дополнительной характеристике, то должны дать прибавку ко всем умениям. А, это дорогого стоит. С регенерацией маны вроде бы проблем нет, так что весь упор буду делать на грани таланта. Всё. Практически да. Осталось только попросить у системы бонус за второго героя. И что попросить? По старой схеме обстоятельства несколько изменились, так сказать. Мне теперь больше важны особые ячейки, способные вместить в себя всё что угодно, кроме трофеев с мутантов. Помимо великих модификаторов, я набрал, наверное, килограммов 5 больших. Старико не без надобности, а я применение им найду. Продам в крайнем случае. Вот поэтому я попросил систему выдать мне оба бонуса увеличением грузоподъёмности в одной из ячеек. Госпожа Всевидящая не подвела и в два раза увеличила грузоподъёмность особо ячейки на 1000 г. Без промедления уложил в неё модификаторы. Естественно, все не поместились. Жаль, но тут уж ничего не поделаешь. Да и вообще вся ситуация, которая сложилась за последние двое суток, резко изменила расклады сил. Кто я был раньше? Десятиуровневый игрок. А сейчас? Уровень тридцать второй, в руках мега-меч, а в умениях два довольно полезных навыка. В ячейках многотысячное сокровище, которое я уже не потеряю, и все это за двое суток. Либо мне везет, как никому до этого, либо система мне в дальнейшем готовит, ох, какую непростую жизнь. Встал с кровати и пошатнулся. Что за дела? Моторика тела изменилась, и стало казаться, что синапсы не особо правильно стали передавать сигналы мышцам. Иногда запаздывали, а иногда работали с перевыполнением плана. Это что, мои новые характеристики пытаются ужиться в теле? Сделал шаг вперед, чуть сместил центр тяжести влево, вправо шаг назад. Нахлынуло, что круговерть сошла на нет, но небольшой дискомфорт всё же присутствовал. Пережвал я заре. Буквально минута, и все неу обычные признаки пропали. И я стал не знаю, как это описать. Ловче, быстрее, реактивнее. Это что-то среднее между ними, но своё собственное. И самое главное, это состояние включалось только тогда, когда было надо. То есть я не засажу себе белковый глаз при еде, она также плавно и с такой же скоростью донесёт своё содержимое по назначению. Прошёл за по комнате, присел, удостоверился, что всё отлично, и подошёл к старику. Тот вынырнул из транса и вопросительно посмотрел на меня. Ты знал, что спек не вызовет отката, и моё умение не переломают меня на составные части, предполагал, где он не стал делать вид, что ничего не понимает. «Все строго индивидуально. Но то, что у всех бафферов, влияющих только на себя, мягко выражаясь, странные отношения с различными препаратами, — это доказанный факт. То есть, если не выходить из состояния усиления пять минут, мне не грозит сесть на иглу и стать наркоманом? Скажем так, шанс такого события минимален, но злоупотреблять я бы не советовал. А что бы ты мне посоветовал?» Как я понимаю, ты уже определил для себя путь, по которому пойдёшь. Дождавшись моего кивка, он продолжил. На первых порах мы все стараемся максимально подстроиться под умения, дарованные континентом. Это правильный путь. Только вот гораздо выгоднее видеть конечную точку. Представь, что у тебя сейчас что-то около 45-го уровня. Представь, какие у тебя статы и насколько сильно развиты умения. С этим тебе дальше жить? Именно к этой конечной точке надо подстраивать дорогу, по которой ты будешь идти. «А разве выше сорок пятого не поднется?» «Можно, но не у всех это получается. Наметь себе цель и иди к ней. Но сделай это так, чтобы эта цель была не окончательной, а за ней всегда была бы следующая. Цель за целью, только так. Остановишься, проиграешь. Бесконечный бег, как белка в колесе получается». Это не наш выбор, но другого у нас нет.